Признаюсь, что когда мне впервые показали это, я свалился со стула. А я к тому времени уже занимался изучением вихрей и экспериментировал с ними. В моей первой книге я рассказал, что путешествовал в будущее, чтобы добывать там результаты спортивной лотереи. В том рассказе я не упомянул, что использовал для этого один из подобных вихрей, потому что я понимал, на что способны эти энергетические центры, и когда мне доверили этот последний фрагмент информации – я смог представить себе всю картину. Подумайте сами. Неужели Бог, создавший вас по своему образу и подобию, мог не дать вам своей силы творить красоту и любовь? Разве слова «по своему подобию» должны означать внешний вид? Очнитесь. Это значит, что у вас заложено и ожидает возможности проявиться бесконечная искра жизни и любви. Некоторые удивятся. Зачем было скрывать это знание? И зачем кому-то понадобилось препятствовать его распространению? Проснитесь и посмотрите, что происходит вокруг. Разве власть, придержащие, заинтересована в том, чтобы вы обнаружили, что обладаете силой и могуществом? Совсем нет. Их форма существования исчерпывает себя, подходит к концу, но они будут сопротивляться до последнего. Ответьте мне честно. За что вы сражались и погибали в войнах? За благо народа? или во имя тщеславия и властолюбия немногих. Захотят ли эти немногие, чтобы вы получили возможность сказать «нет» старому порядку вещей? Не думаете ли, что стремящиеся к власти правители других планет так просто позволят вам изменить их порядки, если даже они ведут к гибели и порабощению миллионы живых существ? Они желают совсем другого. Но существует также и множество других планет. На них обитают существа иной природы – желающие, чтобы это произошло, и отдающие свои жизни для защиты земли и людей на ней. Иначе не быть бы нам здесь. Любовь не манипулирует, но способна останавливать чужие манипуляции. Я позволю себе не выбирать слов и сказать, что если вы не допускаете возможности, что сказанное мною есть правда — то вы явно глубоко спите и напрасно расходуете мое время. А кроме того, напрасно расходуете жизни миллионов людей, рискующих собой, чтобы защитить вас во имя выполнения человечеством давних пророчеств. Где-то там есть и другие сущности, тоже открывающие в себе способность посылать любовь, но, похоже, именно люди способны делать это лучше других. Есть здесь некоторая ирония. Ведь человечество не только долгое время существовало в рабстве, но и специально для этого выращивалась и скрещивалась. Но, похоже, именно так работает Создатель, ибо в конце именно Кротким суждено унаследовать Землю. Одни люди позволяли себе многое в отношении к другим жителям нашей планеты, не понимая, что создают расу сверхсуществ, способных трансформировать все, созданное до них. Человечество изуродовано до невообразимой степени. Я понимаю, что трудно принять подобные утверждения, но все доказательства находятся перед вами. Нужно лишь обратить на них внимание. Я обращаюсь к тем из вас, кто верит, что сейчас на Землю прибывает много инопланетян. Вы видите связь между выросшим интересом к нам и несостоявшимся пророчеством о гигантской катастрофе. Недостающее звено в этой цепочке – информация о том, что другие стремились нас уничтожить – а вместе с нами и в бесчисленных формах пересказываемые во всех мирах пророчества. Некоторые из тех, кого мы называем пришельцами, собирали у людей генетический материал с целью восстановить в своих расах способности работать с любовью. Их опыт имеет успех, но именно мы, люди с планеты Земля, делаем это лучше всех. Вы можете спросить, почему это рассказываю именно я? Ответ прост. Дело в том, что в других вероятностных реальностях я работал на стороне противоположных сил, над тем, чтобы предотвратить распространение этой информации. И очень успешно. Когда я впервые увидел, до какой степени темна моя темная сторона, я захотел покончить со всей жизнью. Ваше воображение просто не сможет нарисовать, насколько далеко зашла та другая часть меня, чтобы остановить распространение этого знания. Он, конечно же, там не один но тем не менее является частью процесса, важной частью. Это неописуемо и невыносимо. Понадобилось время, чтобы разобраться, почему и как это случилось с тем мной. И в результате он почти что обернул меня на свою сторону. Почти что. Потому что, видно, есть смысл в том, что именно я пишу эти строки. От того, включитесь вы в этот материал или нет, зависит, какое именно пророчество будет реализовываться следующие две тысячи лет.